Искать воду рядом с Липтой бесполезно. «Ты готов?» – спросил Демир, отвлекшись от костра. Крум лишь прикрыл глаза. Раздетый догола, он полулежал на пригорке, покрытом мхом, и старик собирался достать пулю из его плеча. Рану на ноге Крума Демир промыл и зашил, потом наложил повязку. За деревьями на опушке виднелся Тевтонец. По броне ползали жив с Тодором. Верзилы маскировали машину, крепя срезанные ветки на проклёпанных угловатых дверцах и крыши. Стоян сидел за пулемётом. Ферзь был внутри. Вор не приходил в сознание. Он потерял слишком много крови, и это сильно беспокоило мутантов. Без него они не проедут в Капотню, где, по сведениям владыки Баграта, кланы должны собраться на совет. «Не тяни!» – прохрипел Крум. «Нож!»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 Следопыт вздрогнул всем телом. Если бы старик не надавил коленом на грудь, Крума выгнула бы дугой. Клокочущий стон вырвался из его глотки. Запах жареным мясом, Адемир продолжал сосредоточенно поворачивать кинжал, подбираясь кончиком лезвия к пуле. Круму казалось, что раскалённая сталь пронзила тело насквозь. Рука онемела, взгляд заволокло туманом.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 срезал бы побеги и, поочерёдно втыкая в них насосный шланг с ниппельной иглой на конце, прокапал бы ферзю в вену сок. Но в Москве не растёт мамми. Поэтому Крум предложил сготовить соляной раствор. Опять прибежал жив, бухнул ящик на землю и откинул крышку. Демир достал насос, обрезал шланг, покопавшись в инструментах, нашёл ниппельную иглу и полез в свой ранец точильным камнем. «Холмовейник у дороги помнишь?» – не глядя на живо сказал он. «Угу. Ползу на, поймай. Сдери плёнку со шкуры и сразу возвращайся». Верзила развернулся и скрылся за деревьями. Круму стало немного легче. Наблюдая за Демиром, он слабо улыбнулся. Старик всё делает правильно. Собирается выпарить воду, растянув плёнку над горлышком фляги, собрать её в котелок, добавить соли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 «Хватит!» – наконец произнёс следопыт. Демир перелил содержимое котелка в опустевшую флягу, закрутил пробку и вышёл в тевтонец. Жив, приспустив штаны, стал мочиться на костёр. Крум закрыл глаза, мысленно прося духа в пустыне о скором выздоровлении. Он не желал быть обузой для отряда.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 Рассказывал одну за другой истории про какого-то Тима Белоуса, с которым довелось служить в Омеговском батальоне. Как они воевали против симбионтов под Минском, как Беларус после ожесточённого боя на болотах пропал без вести. Наверное, погиб. Потом Фома решил уйти из солдат-наёмников, перебрался в Москвию, где нашёл службу по душе и призванию. Став диверсантом в отряде Южного братства, он нефтяные вышки конкурентов топливных кланов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 Вручишь ей. На словах передашь, мол, от Фомы. «Всего? Более ничего не требуется. Дальше сам разберусь. Я Ильяса тебе сопровождающим назначу. велю, чтоб провел куда нужно. Что скажешь?» «А?» Вик растерянно захлопал глазами, припомнив, как однажды стащил у оглобли невестин пирог. «Как жизнь повернулась после тех событий и медленно сказал...» «Да передам, а кому?»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 «По глазам вижу, парень смышленый, деликатно сумеешь, а эти...» Он снова махнул рукой. «Мне еще к пепла надо», – сказал Вик. «Зойчьем?» – насторожился Фома. Георг велел инструменты забрать. Нефтяник подумал и решил. «Тогда так сделаем. Ильяс их заберет, пока ты с Кристина объясняться будешь, а потом на заставу вернешься, все обскажешь. Ну, как она... ответила, что... лады?» Настал черед задуматься Вику. «Георг инструмент наказал проверить. Я «Будь спок!» – Фома выставил ладонь. «Сам посмотрю. Я ж ли пепел железку неисправную подсунет, с него останется!» Нефтяник сжал кулак и громыхнул по столу. «Понимаешь?» Вик кивнул.